Глава 29 Утро в Джалалабаде началось рано. В 3:30 уже выстроилась очередь к умывальнику. Никакой суеты и спешки. Каждое движение выверено, а любая процедура приведения себя в порядок не занимала много времени. Самые спортивные успели добежать до Бучила и окунуться. К сожалению, это не про нашу эскадрилью. У нас все проще. Я называю это выжидательной тактикой. Сначала должны умыться все остальные, а мы чуть позже. Зато спишь на полчаса дольше. А то, что потом на форсажном режиме проходят сборы, когда до завтрака осталось совсем чуть-чуть, побочный эффект. «Ну, сколько в сортире сидеть-то можно?» — кричит кто-то под окном. «Твою мать! Не моя паста!» «Э, обода закончилась! Какого джалалабада тут происходит, э?» Такие выкрики — обычное дело для нашего подразделения. «А у меня пять тапки разные, э! Вчера били 45 пятый, сорок первый размер, а сегодня и восемь два левых!» Возмущается мага, который залежался на кровати и разыскивал обувь. «Брат, а размер?» Переспросил у него Бага, который вернулся в комнату с остатками пены на лице. «Размер совпадает, но только сороковой, а у меня сорок третий!» Далее следовал непереводимый кавказский фольклор. «Самое интересное, что в нашей комнате ни у кого не было сорокового размера обуви. Как эти тапочки тут оказались, надо еще разобраться». С горем пополам и кучей трехэтажного мата мы последними из всех летчиков добрались на завтрак. Как раз его прием заканчивают летчики местного полка и наш комыска Янатаев. Его оценивающий взгляд говорит всегда сам за себя. «Так-так, вам будильник подарить или подсобную работу устроить?» С наездом нас встретил Ефим Петрович перед ходом в столовую. «Командир, мы тщательно готовились к продолжительной работе», ответил ему Кислицын и показал всем быстро заходить. Янатаев продолжил что-то выговаривать замполиту. Когда я поравнялся с ними, Ефим Петрович остановил меня. глюковкин а ты чего своих богатырей не привел раньше? Тебя вообще Сапин будет через 40 минут ждать на стоянке с бойцами. Ты еще не понял, что сегодня надо в каждом моменте спешить?» Нервничает Ефим Петрович. «Пожалуй, надо обстановку слегка разрядить». «Товарищ командир, вы же лучше меня знаете вечную мудрость Амара Хаяма. Кто понял жизнь, тот больше не спешит». «Да я тебе сейчас эту мудрость вместе с этим Амаром суну по самый Хаям!» Замполит не удержался от смеха и чуть не свалился с крыльца столовой. «Чего ржаешь, Владимирович? Ты его научил умничать!» «Командир, устами младенца глаголит истина. Я бы еще добавил, что жизненный закон гласит станешь пораньше, опоздаешь еще больше». Камыска дослушивать мудрости Кислицына не стал. «Да идите-ка вы оба! Ай, приятного аппетита, короче!» Махнул рукой Янатаев. Быстро уничтожили завтрак. Среди официанток я не сразу увидел Татьяну, которую вчера вечером решил не посещать, хоть мне и было отправлено пригласительное. Уже на выходе из столовой она меня остановила и попросила отойти на пару слов. «Времени у меня мало», — ответил я, смотря как мои товарищи спешат в сторону стартового домика. «Ты вчера не пришел. Почему?» «Потому что надо было выспаться. Ты ведь меня не на чай с бубликами звала, верно?» «Саша, ну не думай обо мне. Не хочется слушать извечную мантру девушки, чтобы о ней не думали плохо». «Я и не думаю, Тань. Ни о тебе, ни о ком ты еще сейчас. День тяжелый сегодня», — ответил я, слегка приобняв ее за плечи. Реакции не ждал и пошел за парнями на медосмотр. «А завтра или послезавтра придешь?» Отвечать голосом не стало, только развел руками, показывая, что не знаю. На вероятность моего визита стремится к нулю, Кешевик обещал. Медосмотр прошли быстро, а экипировались еще быстрее. Семен удивлялся, зачем я заставил всех взять побольше боекомплекта с собой. «И мы же не на земле воюем», — сказал Рогаткин, на котором лифчик смотрелся как топик на девушке. «Разные ситуации бывают. Можешь у Шаклина спросить, если мне не веришь». Рогаткин спорить не стал но лифчик мы ему поменяли. Быстро уяснив общие задачи и порядок работы джалалабацев в комнате полетного снаряжения, Янатаев погнал всех на стоянку. «Но «Ну не так быстро!» «Товарищ подполковник, а присесть?» – спросил Кеша. Янатаев слегка опешил. «Я же вспомнил об этой интересной русской традиции. Она тянется еще с Древней Руси». «Петров, ну ты чего, куда присесть?» «На дорожку? Мы в деревне всегда...» «Так кто в деревне? А здесь авиация? Пошли уже!» Потянул его Юрис, но Кеша не дался. Камыска подумал и показал жестом всем сесть. Как только все присели, в комнате воцарилась тишина. Никакого постороннего шума или скрипов. Только ровное дыхание всех собравшихся. «Интересно. А ведь древние славяне считали, что этим жестом как бы спрашивали у домового разрешения на выход из дома в дальнюю дорогу», — поделился мыслью Камыска. «И если все тихо и нигде не громыхает, значит, опасности нет», — добавил я. Кеша посмотрел на меня и кивнул. «Значит, я верно толкую смысл этой традиции». «Да. Хорошо, если местный домовой окажется прав. По вертолетам...» Скомандовал Янатаев, и все направились к выходу. Из-за горизонта показалось солнце. С каждой минутой становилось все жарче и жарче. Ноги даже в кроссовках уже взмокли, а подливчиком тело начало потеть. На стоянке последние приготовления к боевому выходу проводила группа Сапина. Часть бойцов в прыжковках, часть в костюмах КЗС. Ранцы РД-54 укомплектованы. Практически у всех этот старый элемент снаряжения претерпел изменения. К удобной РДшке у всех пришиты несколько карманов, а вот сумка для граната отрезана. «Где НСП?» – спросил у одного из бойцов Сапин, проверив специальный карман на лямке ранца. Он предназначен для фиксации черенка саперной лопаты, но разведчики в него помещали наземный сигнальный патрон НСП. «Да вот!» – достал боец патрон из набедренного кармана штанов и поместил в указанное Сапиным место. Снаряжения ребята берут с собой много. Да и бойцов не 25 человек, как планировалось, а 40. Янотаев и его ведомый Кислицын даже дали команду с вертолетов блоки наров снять, чтобы снизить нагрузку. Но все равно столько людей не влезет в Ми-8. Несколько ящиков с боеприпасами погрузили в грузовые кабины пчел, пока я осматривал вертолет. В этот раз группа Сапина взяла с собой и кое-что потяжелее. На борт одного Ми-8 погрузили пулемет «Утес», а на другой автоматический гранатомет АГС-17. Сапин дал команду бойцам грузиться, но кое-кто так и остался в облегченном снаряжении рядом с Ми-8. Сам же Игорь Геннадьевич подошел к блистеру и стал что-то объяснять Янатаеву. «Мы с Кешей заняли места в кабинах и готовились к запуску. Рядом со мной встал Валера Носов, который закончил последние приготовления вертолета к вылету». «Саныч, я готов лететь. Мы же экипаж, как-никак». «Знаю, Валер. Жди, мы ненадолго», — ответил я и крепко пожал протянутую Валерой руку. «Нельзя подвергать бортового техника опасности просто так. Если есть вариант, лучше оставить его на земле». «Триста второй, готов. Жду команды», — доложил Юрис, который сегодня будет моим ведомым. Я застегнул защитный шлем и продолжил слушать эфир. Лётчики местного полка начали запускаться, забивая весь эфир докладами и разговорами. «302-й, 201-му!» – запросил меня Янатаев. Рядом с его блистером до сих пор стоял Сапин и не садился вертолёт следом за своими подчинёнными. «Готовый, 201-й!» «Понял! Тамар, 201-му! Доброе утро! Готовый к запуску!» Руководитель полетами дал разрешение на запуск. Вертолет постепенно стал оживать. Двигатели запустились, а винты вышли на нужные обороты. Все системы проверены. Валера, наблюдающий за нашим запуском, пошел осматривать вертолет. К вылету почти готовый, но не тут-то было. Справа увидел приближающегося Сапина с несколькими бойцами. Автомат с дисковым магазином он закинул за спину. Половину группы он отправил к вертолету Юриса. Командир разведчиков подбежал к Валере и показал на грузовую кабину. «О, Игорь Геннадьевич полетит с нами? Что за номер?» — удивился Кеша, спросив у меня по внутренней связи, когда Сапин залез в вертолет. Юрий со своего вертолета посмотрел в мою сторону. «Согласовано», — сказал я в эфир. «Понял!» oh, no. Валера закрыл створки двери грузовой кабины и показал поднятый большой палец вверх. «Прием! Как слышно!» Вышел по внутренней связи Сапин. «Отлично! Планы изменились?» Спросил я, но Сапин промолчал. «Игорь Геннадьевич, я вас тоже хорошо слышу, а вы меня... Мы рады, что вы у нас. такая вы меня хорошо слышите?» Добавил Кеша, который вышел в эфир вместо ответа по внутренней связи. «Прекрасное начало! И ведь не достанешь до него!» Кеша ведь в другой кабине. «Я его затылок только вижу в небольшом отверстии под педалью». «И тебя хорошо слышу», – прозвучал в наушниках голос янотаева «И мы слышим», – добавил руководитель полетами. «Его не слышат». Окончательно добил Кешу кто-то из взлетевших экипажей. «Началась в колхозе перекличка». Ха -ха. Всегда знал, что авиация держится на заклёвках и на ещё одной штуке. Да, Игорь Геннадьевич, ещё и на шпангоутах фюзеляжа, сказал Инакентий снова в эфир. Чтобы его остановить, пришлось слегка стронуть вертолёт с места. Кеша пальчиком своим нижней работы при выходе на связь. А, а понял. А сейчас Ха -ха -ха, лучше. Ответил я, не сдерживая улыбку. Камыска запросил руление, и мы начали движение к полосе. Нужно думать о выполнении прикрытия группы, но у меня мысли иные. На полосе выстроились быстро и начали ждать команды на взлет. Воздух начинает нагреваться все сильнее. Видно, как на фоне восходящего солнца плывет горизонт. «Ты что-то спрашивал, Сань?» Не смог я скрыть любопытство и задал вопрос Сапину. «АГС, Утес, людей там высаживать будем. И главное, никакого движения пехоты не наблюдается. Я прав?» Насчет пехоты соврал, поскольку с аэродрома и не заметишь ее перемещения, только когда взлетим. «Ну ты же не первый день живешь, и не первый день в армии», ответил Сапин. Похоже, что высоту 799 будут держать только разведчики Игоря Геннадьевича. «Внимание! Я 201-й! В группе взлет!» дал команду Янатаев. «Медленно поднимаю шаг и наклоняю нос вертолета. Согласен, что взлетать с носового колеса, когда в грузовой кабине пассажира опрометчиво, так что взлетим по самолетному». Разгоняю вертолет по полосе, скорость растет и подходит к отметке в 40 километров в час. Постепенно тяну ручку управления на себя. Есть отрыв. Убираю шасси, и тут же в гидросистеме падает давление. Командир! Заволновался Кеша, когда вертолет с трудом начал разгоняться над землей. Не ссы, все под контролем. До десяти досчитай. Успокоил я Кешу. Это хорошо, что у него еще нет указателя давления в гидросистемах. «Для Ми 24 это нормально, что в процессе выпуска и уборки шасси может упасть давление в гидросистеме. Главное, чтобы ненадолго». «Три, четыре. О, вроде сейчас в норме», — обрадовался Петров, когда скорость начала расти в нормальном режиме. «Средний на месте!» — доложил Юрис, летевший сзади меня. «Понял. Влево. Пошли!» — скомандовал я, и мы начали разворот над аэродромом заходим на полосу, расходимся в стороны и начинаем лететь параллельно ей. В это время по полосе разгоняются Ми-8. Нам же нужно было их прикрывать. Для уверенности пускаем ловушки, а то все может быть сегодня. Как нас предупреждали местные летчики, зеленка рядом с Джалалабадом имеет у них дурную славу, как и вся территория в провинциях Нангархар и соседний Кунар. Утреннее солнце уже озарило всю долину реки Кабул. В этом районе она более полноводная. Параллельно ей извивается дорога на Пешавар, а дальше уже и Пакистан. Смотрю я на горы, формирующие Хайберский проход, и становится не по себе. Уже можно разглядеть хребет Спингар или Сафиткох, как его зовут афганцы. — А это и Белая гора? — спросил у меня Кеша, но быстрее успел ответить Сапин — «Она самая, Иннокентий. Высоту 799 уже нашел? Так точно, ищу площадку», — сказал Кеша. Стратегически эта высота для удержания Хайберского прохода идеальна. С нее простреливается вся долина, шоссе проходит у подножья, а на востоке вплотную подступает река Кабул. Держаться здесь можно долго, но не группы отряда спецназа. На склонах высоты заметил, что остались разрушенные стены древних укреплений. В середине и конце прошлого века, а также в начале 20-го, здесь были форты британцев. Осталось от них немного. «Геннадьевич, предлагаю сначала покружить, а потом уже высадиться». «Да, я не возражаю», — ответил Сапин. «Начинаем по очереди с Юрисом облетать одну площадку за другой». Янатаев нашу задумку понял и начал имитировать посадку в долине. Проверив один район, перешли к соседнему. «Третий! Слева вижу кишлак! Надо проверить!» Сказал я Юрису, и он занял высоту в паре сотни метров надо мной. «Снижаюсь к земле. Скорость на приборе растет, а у поверхности уже поднимаются полевые вихри. Обхожу кишлак слева, но никаких движений в нем нет». «Все спокойно!» Доложил Юрис, который прикрывает меня сверху. «Ручку управления на себя и перелетаю одну из сопок». «Здесь до Пакистана остаются считанные километры». «Даже непонятно, пересек я ленточку или нет». далеко не залетай!» Вышел в эфир Янатаев. 201 тут не все так гладко». По внутренней связи подвался Пина, чтобы тот посмотрел тоже. «У самой границы уж слишком много каких-то палаток и пасущихся представителей рогатого скота». «Лагеря беженцев наблюдаю рядом с границей много живности. 201 как приняли?» Вызвал я Янатаева. Ефим Петрович тут же передал информацию в Джелалабад. Пару секунд замешательства, и ему дают команду оттуда. 201 -й. От «Сокола» команда продолжать выполнение задачи. Информацию приняли, но границы близко не подлетать. У соседей это... «Нервы шалят!» Намек обушника понятен. «Авиация Пакистана будет использовать любую возможность, чтобы сбить наш вертолет или самолет». «Вас понял. 202 отворачивай на обратный!» Дал мне команду Янатаев. «Есть! Выполняю!» Приказы нужно выполнять, но и знать состояние дел тоже, пока не самая радужная картина складывается. «Если через Хайберский проход пойдут духи, их могут со стороны Пакистана поддержать вот такие вот беженцы. Странно, что они именно здесь, а на других участках границы не наблюдаются. Пришла пора выполнять посадку». «201-й, – доложил я Янатаеву. «Он с нашим замполитом кружились в стороне от реки и дороги. Сейчас мы с Юрисом высадим группу и начнем прикрывать». «Высота у меня перед глазами. Больше похоже на выгоревший на солнце холм светло-желтого цвета. Начинаю снижаться». «Даю залп!» Сказал я по внутренней связи. Поставил многолетнике выбора вооружения пушку. Нажимаю кнопку и пускаю несколько снарядов по ровной поверхности и склону. Поднимаются столбы пыли, но никаких взрывов. «Еще залп!» Несколько снарядов аккуратно летят на южный склон и в подножии высоты. Эффект тот же. На первый взгляд, 799-я высота не заминирована. «Захожу на посадку!» – доложил я и начал снижаться. Чем ближе к поверхности, тем больше летит пыли трава. Обзор застилает желтая пелена. В кабине стало несколько темнее. Касаюсь поверхности, и группа начинает высаживаться. Все очень быстро. Сбоку вижу, как Сапин мне показывает большой палец. Взлетаю и занимаю место Юриса. Теперь он высаживает своих пассажиров. Следом начали работу ими Ми-8. Им уже предстояло дольше находиться на высоте. грузы и людей у них на борту гораздо больше. «Залетаю!» Доложил Кислицын и поднялся вверх, чтобы пристроиться к Янатаеву. Высадку завершили. На часах 4.45 утра. По радиосвязи пожелали удачи Сапину и заняли курс на Джалалабад. За рекой Кабул уже видно, как пылят колонны нашей техники. Мотострелковые подразделения выдвигаются в сторону своих позиций, а вот к Сапину никто не идет. Очень странно. Аэродром уже рядом. Первыми на посадку зашли Ми-8 и тут же освободили полосу. Сверху видно, как на стоянках царит неразбериха. Руководитель полетами в эфире не успевает давать всем команду, а на полосу за всех рулежек уже следуют очередные вертолеты. «Командир!» «А не кажется ли, что разведчиков как приманку бросили к границе, а? Даже не кажется». Медленно зависаю над полосой, но в эфире с помехами слышу нервный голос. «Повтори столько! Не может быть!» Несколько раз прозвучала подобная фраза, и говорил это никто иной, как генерал Целевой. Откуда-то он руководит операцией. Услышал я сквозь длинные переговоры голос Янатаева. «Началось...»